Лекарь. Разнёсся по лесу слух, что лекарь новый объявился, от всех недугов лечит. Хворь как рукой снимает. Прослышал про то волк и надумал пойти полечиться. А то больно после зимы ослаб, еле ноги волочит. Да и как тут не ослабнуть? Зимой-то питание скудное. Все по нормам от холоду впрячутся. А еж ли какого зайца не дотёпу и поймаешь? Так тут тоже тощий, маслястый, есть нечего. Зимой зайцы сами кое-как перебиваются. Увидал волк сороку. Да и думает, у неё разузнаю про нового лекаря. Эй, белобокая! Что там за знахарь новый объявился? Ох, батюшка, этот знахарь всем знахрем знахарь. Звать его кролик. А на погляд в родин нашего зайца только серьезный. Всем предписание дает. Волк задумчиво почесал за ухом. Может, он и мне чё пропишет? А то ведь носишься всю жизнь, помрёшь и не узнаешь от чего. Сорока на ветке завертелась, застрикотала. Да ты, сходи, ебатька, сходи. На Легрята такая мода нынче пошла, всяк к нему попасть стремится. Только об нём вся округа и говорит. Потросил в у капюшке, где Легрь приём вёл. Глядь, а тут уж полная компания. И лиса, и медведь, и ёж. И зайца в целая арава. У волка от голода аж зубы свело. Аппетит зверский разыгрался. Однако серый стерпел. У лекаря на приёме заяц, вроде как и не заяц, а свой же собрат, хворий. Две на ухи тоже ведь лечиться пришли. Сел волк от зайцев подальше, чтобы духу от них вкусного не чуять. Сидят все чинно в кружке, а посередке лекарь рассказывает. И впрямь, на зайца похож точно родной брат. Только зайцы тучнее все, тучьи, кожа-то кости. А у лекаря все как надо, и животик, и бока ошло сняться. Видать он там откуда прибыл не бедовал. Оглядел лекарь лесное собрание и говорит: Я вам вот что скажу! Все ваши болезни от неправильного питания. Откуда ему правильному взяться-то? воскликнула Лиса. Носишься как оглашённая, ищешь, чего обурвать, в кое-то ветке курочкой или гусочкой разживёшься. Гляди, как бы бока до смерти не намяли. А вот курочек, да гусечек, надо из диеты исключить. Сыроедение вот спасение. Тряхнул ушами лекарь. Да мы и так с рою мясо не варим, а свежуем и едим. Вставил волк. А ты давай вся ваша немочи хворь. Мясо есть вредно. Надо питаться фруктами и овощами. Уверенно произнёс лекарь. "А как же без мяса-то? Эдак и ноги протянешь", покачал головой волк. "Вот тут вы не правы. Поглядите на меня. Я здоров, бодр и рокомеется. А ведь живу на морковки, да на капустке. Мясо в рот не беру". Герна говорит: "Стрепинулись зайцы на морковке-то, да на капустке. У любого жирок завяжется". Ну, зайцам на капусте может и хорошо, а вот насчёт остальных что-то меня сильное сомнение берёт. Недоверчиво покрутил головой волк. "Да тут и сомневаться нечего. Вот взять Михаила Потапыча. Силы не обижен, а сам ягдами да кореньями живёт". Обернулся лекарь к медведю. Что, вёрнуто верно, от малинки не откажусь, подтвердил медведь. А лекарь продолжает: "Вот видите, в этом и есть залог здоровья. Если правильно питаться, можно до 100 лет дожить". Кому же не хочется до 100 лет дожить? размыслил волк, на кролика поглядеть, здоровьем пышит. А всё видать от того, что За едой ему по лесу гоняться не приходится. Морковка, если она есть, то никуда не убежит. Решил волк к диете приобщиться. Взялся с жаром. По лес в малинник весь нос изодрал. Ягоду в рот взял, такая пакость еле отплевался. Попробовал траву щипать, того хуже. Лечится волк за всех сил, а ему День ото дня все хуже. А однажды чует бедолага, конец ему приходит. Хочет на ноги встать, а подняться-то не может. Подлетела к нему сорока. Эй, ты что, болезный? Никак помирать собрался? Эй, не говори, что-то мне дободное лечение никак не впрок. Пожаловался волк. Так это. Может, я к лекрю в другой лес сходить? Посоветовала Сорока. И то верно. Хуже, чем есть, не будет, согласился волк. Собрал последние силы и побрёл к кролику. Идёт, а самого от слабости и стороны в сторону шатает. Поглядела на него Сорока, лишь головой покачала. Полетела белобокая поле суразнести, что волк неровён час помрёт. Встретила медведя и лесу, села на сучок и затрящала. Слыхали новость-то? Волк-то при смерти, не впрок ему видать лечение. А вы сами-то как? Медведь довольно погладил живот. Мне-то в самый раз, говорит. Где малинкой, где медком, а где и рыбкой полакомлюсь. На рыбу вроде лекарь запретов не устанавливал. Лиса согласно закивала. Вот и я, рыбкой, двеечками да перебиваюсь. Хотя по правде говоря, и нос на мясо так тянет, облизнулась рыжая. Видать, одному волку лечение не пришлось. Боюсь, помрёт раньше, чем выздоровеет. Прострекала за рукава и собралась лететь дальше. Как вдруг видит волк бежит собственной персоной. Что тощий, то верно. Аж бока ввалились, но умирающим никак не назовешь. Ступает твердо, бежит ровно. ПРЕЖНИЕ НЕМОЩь куда подевалась? Поравнялся волк с лисой и медведем. Медведь и говорит: "Серый, а говорят ты померать собрался? Видать, на этот раз тебе лечение на пользу пошло". Поинтересовалась сорока. Да я решил по старинке сам лечиться, как мои деды и прадеды, сказал волк. А как же долголетие? Кролик-то обещался до 100 лет жить, и нам того же сулил, спросила лиса. До 100 лет, говоришь? задумался волк. Но это он, пожалуй, лишнего хватил. сказал серый и сыта и кнул